Глава 27. Брат предполагал, что победа Саймона на скачках укрепит его пошатнувшийся дух и, наметившийся излом, исчезнет. Но случилось как раз обратное. Напряжение, которому Саймон подвергся в течение дня, и триумфальная победа над Райзингом Лайтом еще больше подорвали его душевное равновесие. «Никогда не видела, чтобы Саймон так петушился», — сказала Элеонора Бретту во время танца, наблюдая за Саймоном через его плечо. В ее голосе прозвучали извиняющиеся нотки. Обычно он принимает победы как нечто само собой разумеющееся. «Возможно, Саймон слишком приналек на шампанское», — сказал брат, и развернул Элеонору так, чтобы она не видела Брата. Весь день он мечтал, как будет танцевать с Элеонорой, но на первый танец он пригласил Беатрису. Точно так же, как в день рождения он отказался от возможности поехать кататься с Элеонорой, а вместо этого пошел пешком на десять буков, чтобы пообщаться с духом Патрика Эшби, так и сейчас он вместо Элеоноры пригласил на первый танец Беатрису. Они танцевали, не разговаривая, им было хорошо и спокойно. Беатриса задала ему только один вопрос. кто научил тебя этому фокусу на финише?» «Меня не надо было учить. Это у меня как первородный грех». Она засмеялась и тихонько похлопала его рукой, лежавшей у него на плече. Какая же она прелестная женщина. Брэд понял, что любит ее всей душой. До этого он никогда никого не любил, кроме лошади по кличке Дымок. «Где ты весь день прятался?» — спросила Элеонора. «Я не видел тебя после этого кошмарного спектакля, который учинил Тони». Брат ответил, что хотел поболтать с ней перед своим выступлением, но она была увлечена разговором с Роджером Клинтом. «А, да, помню». Его дядя хочет, чтобы он продал ферму и переехал жить к нему в Уолстер. Его дядя Тим Коннел, известный конозаводчик. Он хочет уйти от дел и предлагает Роджеру взять в аренду его конный завод в Килборте. А Роджер не хочет уезжать из Англии. — Его можно понять, — подумал Бред, Уехать из Англии от Элеоноры? — Что-то его не видно на танцах, — сказал он. — Он уже уехал. — Да? — удивился Бред. Он приезжал только для того, чтобы завоевать для жены серебряный кубок». «Жены?» «Да. У них на прошлой неделе родился ребенок, и она послала Роджера в Бьюрис, чтобы он выиграл для него серебряную крестильную кружку». Брат остановился как вкупанный. «В чем дело?» — Спросила Элеонора. «Надо будет намылить с Сандри шею», — сказал брат и снова начал танцевать. Элеонора улыбнулась. «Опять сочиняла романтические сказки». Она сказала, что Роджер хочет на тебя жениться. — Ну, вообще-то у него такая мысль была, но с тех пор много воды утекло. Когда мы были в Бьюрисе в прошлом году, он еще не был женат, так что Сандра, может быть, и не знает о его женитьбе. — А мне что, надо будет у тебя, как у главы дома, спрашивать разрешение на то, чтобы выйти замуж? — Ты собираешься замуж? — Пока нет. Весь вечер он танцевал только с одной Элеонорой, и в конце концов она сказала. — Тебе надо потанцевать с кем-нибудь еще, брат. Я танцевал. — Только один раз с Пегги Гейтс. — А ты, гляжу, за мной следишь. Тебе хочется потанцевать с кем-нибудь другим? — Нет. — Мне очень нравится танцевать с тобой. — Ну, вот и прекрасно. Может быть, ему никогда больше не придется танцевать с Элеонорой. Где-то около двенадцати ночи они пошли в буфет, набрали на тарелки еды и устроились за столиком на балконе. Под балконом был маленький садик, увешанный китайскими фонариками. Такие же фонарики висели над столиком на балконе. «Мне так хорошо, что совсем не хочется есть», — мечтательно проговорила Элеонора, потягивая шампанское. «Тебе очень идет смокинг, Брэд». «Спасибо». «А тебе нравится мое платье?» «Замечательное платье». «Я надеялась, что оно тебе понравится». «Ты уже ужинала?» «Нет, только немножко выпила и съела пару сандвичей». тогда почему ты -то ничего не ешь». Она поковыряла вилкой в тарелке, что было совсем не похоже на Элеонору, никогда не страдавшую отсутствием аппетита. Семьдесят четвертая сельскохозяйственная выставка в Бьюрисе прошла под знаком Эшби. «Не шевелись, у тебя по воротнику ползет комар». Элеонора наклонилась и легонько хлопнула брата по шее. «Ой, упал за шиворот». сестринской бесцеремонностью она одной рукой наклонила брату голову а другой вытащила у него из за шиворота насекомое достала спросил брат. элеонора не ответила брат вопросительно на нее посмотрел ты мне не брат сказала она в брата я никогда не могла бы и ужаснувшись сказанному она оборвала себя на полуслове оба молчали из зала донесся бой барабана прости меня брат «Я не знаю, что говорю. Наверное, я слишком много выпила». И Леонора всхлипнула. «Пожалуйста, прости меня, брат». Она вскочила и схватила сумочку. «Пойду прилягу. Надо протрезвиться». Нетвердыми шагами она поспешила с балкона. Брат не стал ее задерживать. Он пошел в буфет. Надо было подумать над происшедшим. В помощь в зале должны были разыгрывать лотерею, и в буфете никого не было, кроме Саймона, который один сидел за столиком в дальнем углу. Перед ним стояла бутылка шампанского. «А, мой старший брат», — проговорил он. «А лотерея тебя не интересует? Тогда давай выпьем. Спасибо. Мне не хочется шампанского». Бред купил в баре рюмку каникул и принес ее к столику, за которым сидел Саймон. «Что тебе, лотерея? Шанс на выигрыш слишком мал, так ведь?» — сказал Саймон. «Ты любишь играть крапленными картами». Брат сделал вид, что не понял намек. «Я еще не поздравил тебя с победой. Я не нуждаюсь в твоих поздравлениях». «Да», — Саймон основательно напился. «Что? Не нравится?» — спросил он с ребяческим злорадством. «А мне нравится резать всем правду в глаза. Я сегодня веду себя ужасно, ты не находишь? Тормоза отказали. Выпей шампанского. У меня есть что выпить. Ты ведь меня терпеть не можешь, правда?» — с довольным видом сказал Саймон. — Пожалуй. — А за что? — Пожалуй, за то, что ты один не признал во мне Патрика. — Ты, наверное, хочешь сказать, что я один точно знаю, что ты не Патрик. Оба замолчали. Брэд вглядывался в голубые глаза Саймона со странным темным ободком. — Ты его убил. Вдруг все его сомнения исчезли. — Да, убил. Саймон перегнулся через стол, устремив на брата ликующий взгляд. «Но ты ведь меня не изобличишь? Как же? Патрик вовсе не умер, он жив, и я с ним разговариваю». «Как ты его убил? Что, хочешь знать?» «Ладно, так и быть скажу. Все было очень просто». Саймон опять наклонился вперед и сказал притворно доверительным голосом. «Просто я колдун. Могу быть в двух местах сразу». Он откинулся на спинку стула, наслаждаясь разочарованием брата. «Я не так пьян, как ты воображаешь, приятель», — сказал он. «Я сказал тебе про Патрика, потому что ты мой посмертный соучастник. Прелестный Питет, верно? Но если ты воображаешь, что я расскажу тебе все в подробностях, то ты ошибаешься». «Тогда скажи, почему ты это сделал?» «Он был глуп, как пробка», — отозвался Саймон своим излюбленным небрежным тоном. «Просто недостоин то. и затем добавил уже серьезным тоном. «Если уж хочешь знать правду, я его ненавидел». Саймон налил себе еще шампанского и выпил залпом, затем тихонько засмеялся и сказал, «Мы с тобой повязаны одной веревочкой. Не смешно ли? Я тебя не могу вывести на чистую воду, а ты не можешь меня». «У тебя, однако, есть одно преимущество передо мной». «Да? это? «У тебя совсем нет совести». «Нет». И это действительно преимущество. — Я согласен терпеть тебя, но ты меня терпеть не собираешься. Вот и сегодня днем попытался меня укокошить. Но это было так, между прочим. — Ты хочешь сказать, что намерен придумать что-нибудь получше? — Обязательно. — Не сомневаюсь. Человек, который способен быть в двух местах одновременно, может изобрести что-нибудь понадежнее расслабленной подпруги. да уж гораздо понадежнее но нельзя пренебрегать и подручными средствами ясно а как насчет того чтобы в обмен на мою откровенность удовлетворить моё любопытство в каком плане кто ты такой брат долго молча смотрел на саймона разве ты меня не узнаешь наконец спросил он нет ты кто ты я возмездие Брэд ушел из буфета и некоторое время стоял на балконе, дожидаясь, пока у него перестанет колотиться сердце и подкатывать тошнота. Куда бы пойти, где никто не помешает хорошенько подумать над происшедшим? В отеле такого места нет. В номер в любую минуту может заявиться Саймон. Придется уйти из гостиницы, поискать какой-нибудь бар. Он пошел в номер за пальто и на обратном пути встретил Беатрису. — Вы что, все с ума посходили? — сердито спросила она. Элеонора плачет у себя в номере, Саймон пьет в баре и не может остановиться, а у тебя такой вид, словно ты только что встретил привидение. Что с вами случилось? Вы поссорились?» «Поссорились? Вообще нет. Наверное, Элеонора и Саймон просто устали за день». «А с тобой что случилось? На тебе лица нет». «Мне стало душно в танцевальном зале. Не забывайте, что я привык к простору прерий. А я слышала, что прерии кишат танцзалами». «Может, я возьму автомобиль, Беатриса?» «Куда ты собрался?» «Хочу съездить в Кенли-Вейл, поглядеть, как встает солнце». «Один?» «Да, один». «Надень пальто», — сказала Беатриса. «На улице прохладно». Доехав до вершины холма, возвышавшегося над долиной Кенли-Вейл, брат остановил машину и выключил мотор. Было еще темно, и до восхода солнца далеко. Брат вышел из машины, облокотился на капот и стал слушать тишину. Земля и трава, нагретые солнцем за день, издавали сильный запах во влажной прохладе ночи. Воздух был неподвижен. Вдали раздался свисток поезда. Брат выкурил сигарету, и тошнота понемногу прошла, но голова шла кругом. Он был прав. Не зря он увидел в Саймоне сходство с Тимбером. Аристократ с прекрасными манерами — но сердцем убийцы. Саймон сказал ему в буфете правду, сказал ее с наслаждением. Все убийцы любят хвастаться своей безнаказанностью. Все эти годы Саймону, наверное, хотелось кому-нибудь похвастаться, как ловко он отделался от брата-соперника. Но похвастаться было некому, и вот, наконец, у него появился надежный слушатель. Этим надежным слушателем был он, Бред Фаррер. Он, бред Фарер, завладел лачетом, и Саймон был уверен, что он никогда от него добровольно не откажется, что он будет держаться за лачет любой ценой, даже ценой соучастия в убийстве. Нет уж, на это брат не пойдет. Хватит с него союза с лодингом. Та в конце концов речь шла только о мошенничестве. Но на союз с убийцей, хотя Саймон и считает, что они повязаны одной веревочкой, брат никогда не пойдет. Это было бы чудовищно, немыслимо. Как же тогда поступить? Пойти в полицию и сказать, вот что я вовсе не Патрик Эшби. Патрика Эшби восемь лет назад убил его брат. Мне это стало известно с его собственных слов. Правда, он был немного пьян. И ему скажут. В ходе расследования смерти Патрика Эшби было установлено, что в то время, когда Саймон мог бы убить Патрика, он неотлучно находился в кузнице в Клере. Рассказав им правду о себе, Брат изменит лишь свою собственную судьбу, а Патрик Эшби останется самоубийцей. Как же Саймон сумел это подстроить? «Нельзя пренебрегать подручными средствами», — сказал он по поводу подпруги. Какие подручные средства оказались в его распоряжении восемь лет тому назад? В случае с подпругой Саймон сочетал замысел и импровизацию. Предложение расписаться в книге было сделано по наитию. Саймону удалось услать Брата и таким образом осуществить свой план. Если план не сработает, ну что ж, никто, кроме Брата ни в чем его не заподозрит. Несомненно, Саймон использовал этот же метод и восемь лет назад. Все наверняка выглядело совершенно невинно, и никто ничего не заподозрил. В ход пошли подручные средства. Как же он сумел использовать невинное стечение обстоятельств для того, чтобы убить брата? Брэд все еще безрезультатно ломал голову над этой проблемой, когда на него пахнуло ветерком. Приближался рассвет. Потом налетел еще порыв ветра. На деревьях зашелестели листья, по траве пробежала рябь. Восточный край неба посветлел. Занималась заря. Запели первые птицы. Брэд провел на холме уже несколько часов, но так ни до чего и не додумался. На тропинке появился полисмен, который, не торопясь, вел велосипед. Увидев Брета, он остановился и спросил, не сломалась ли у него машина. Бред ответил, что он просто приехал сюда подышать свежим воздухом после бала в Бьюрисе. Полисмен посмотрел на его смокинг и на крахмаленную рубашку и принял его объяснение, только заметил, заглянув в машину. «Первый раз вижу, чтобы молодой человек после танцев дышал свежим воздухом один, без дамы. Вы ее случайно не пристукнули, сэр?» — Интересно, — подумал Бред, что бы он сказал, если бы я ответил «нет». Даму я не пристукнул, но являюсь косвенным соучастником другого убийства. — Она мне отказала, — сказал он. — А, вот в чем дело. Приехали сюда погрустить в одиночестве. — Поверьте мне, сэр, через неделю вы будете плясать от радости, что дешево отделались. И он пошел дальше по тропинке, ведя велосипед за руль. Брета вдруг стал бить озноб. Он сел в машину, догнал полисмена и спросил, — где тут можно выпить чего-нибудь горяченького? — На перекрестке есть ночное кафе, — сказал полисмен. — Всего две мили отсюда. В кафе, которое после нескольких часов, проведенных в предрассветной пустыне, показалось брату необычайно теплым, светлым и обыденным местом, он выпил чашку обжигающего горячего кофе. Дородная хозяйка жарила сосиски для двух водителей-грузовиков, а их третий товарищ бросал монетки в щель стоявшего в углу игрального автомата. Они без интереса взглянули на смокинг Брета, ответили на его приветствие и больше не обращали на него внимания. Брет вернулся в Бьюрис к завтраку и поставил машину в гараж. В холле гостиницы царил беспорядок. Было только полвосьмого утра, а веселье после выставки обычно продолжалось всю ночь. Брат поднялся в семнадцатый номер. Саймон крепко спал у себя в постели. Его одежда грудой валялась на полу. Брат стал переодеваться. Сначала он старался двигаться бесшумно, но вскоре понял, что Саймона ничто не разбудит. Разве потрясти его за плечо? Он постоял над ним, глядя на его лицо. Удивительно. Тот спал сном младенца. Неужели он за эти восемь лет так привык к мысли о своем преступлении, что его совсем не мучает совесть? А может быть, он вообще не считает, что совершил преступление? Какое красивое лицо! Вот только рот сложен в капризную гримасу. Прекрасное лицо. Правильные тонкие черты. Человека с таким лицом просто невозможно заподозрить в серьезном проступке. Но ведь и красавца Тимбера ни в чем таком не заподозришь. Брат спустился вниз и умылся, пожалев, что не принял ванну. Но он так спешил переодеться, опасаясь, что Саймон проснется, и ему придется с ним разговаривать. В ресторане Беатриса завтракала вместе с близнецами, и брат сел к ним за столик. Нел и Саймон все еще спят», — сказала Беатриса. «Поедем домой с нами. А Элеонора привезет Саймона на блохе, когда они проснутся». «А где Тоня? Его вчера увезла миссис Тек». «Как хорошо, что можно будет спокойно уехать в Лачат с Беатрисой». Сандра и Джин принялись осуждать выходку Тони. Было очевидно, что его подвиг останется в аналах Лачета. Бретту не надо было участвовать в разговоре. Беатриса только спросила, красивая ли была заря, и заметила, что ночная поездка пошла ему на пользу. По дороге домой в Клер Бред поймал себя на том, что смотрит на освещенные утренним солнцем зеленые поля, луга и рощи с болью в сердце, как человек, которому осталось жить считанные дни. все останется по-прежнему, на меня уже не будет. Он никогда больше не приедет в Бьюрис. Может быть, ему даже никогда больше не придется ехать в машине вместе с Беатрисой. Что бы он не решил делать по поводу признания Саймона, одно было ясно — его жизни в Лачете наступил конец.